Глава десятая. Глеб. Я понимал, что будущее и последующие недели будут тяжелыми, но не ожидал, что настолько. Честно признаться, хотел сделать всё и сразу, хотел освободить себе время вечером, чтобы провести как можно больше свободных минут с Леной и Мишей, но быстро понял, что разорваться просто не получится, как бы ни хотелось. Повезло, что хоть в целом и нужно было успеть сформировать отчёт до своего отъезда, сделать ведомости по зарплате и разобраться с поставщиками, коллектив мне попался отзывчивый. Очень приятно работать рядом с людьми, которым не безразлична твоя судьба». Конечно же, в понедельник я сразу же пошёл к начальнику со словами благодарности. В его кабинете я Антона Павловича увидел так, что скопом поблагодарил всех сразу. «Так», — почесал бороду Ренат Тимофеевич. «До твоего отъезда, грубо говоря, две недели, а нужно квартиру оформить в собственность как можно скорее. А в этом нам поможет наш несравненный и незаменимый...» «Я», — сказал юрист, вошедший в кабинет, который работал на фирму, но умеющий проворачивал и другие дела. «Петрович, ты каким местом нас чувствуешь?» — хохотнул начальник, пожимая протянутую руку. — Головой! — не остался в долгу этот интересный человек. — Вот иду и думаю, притихли, а это не к добру. — Верно! — кивнул Антон. — Нам нужно в кратчайшие сроки купить квартиру. — Нам? — уточнил Петрович. — Мне! — отозвался, поднимая руку. — Купим, лишь бы было что и на что! А дальше меня не просто отпустили решить этот важный вопрос с юристом и позволили потратить время на обсуждение всех деталей, так ещё и всем коллективам собирали в ЗАГС. «Да мы всего лишь заявление подать!» — оправдывался с улыбкой на лице. «Так мы же только рады!» — счастливо вздыхала Лада Альбертовна, вытирая скупую слезу. «Иди уже!» Ну, я и побежал, правда, меня быстро нагнал Антон и сказал, что подвезёт. «Права у тебя есть?» — зачем-то спросил мужчина. «Есть!» — кивнул. «Только вопрос с машиной буду решать немного позже. Сейчас важно купить квартиру, потом в неё всё самое необходимое». «Верное решение!» — кивал заместитель начальника, довезя меня до места встречи с Леной. Так как приехал первым, недолго ходил из стороны в сторону, но облегчённо выдохнул, когда заприметил спешащую ко мне девушку. Она была словно воздушная, лёгкая и окрылённая. Не осталось и следа от того замученного человека, что я когда-то знал. «Готово?» — зачем-то уточнил. «Готово» ответила Леночка, беря меня за руку. «С тобой я готова хоть на край света». И эти слова, они воодушевляли. Отстояв совершенно небольшую очередь, подали все нужные документы, написали заявление и с облегчением вышли на улицу. «Теперь отмечать!» — потянул девушку в сторону такси. «Потом тебя отправлю домой, а сам поеду на работу». Но до такси мы не дошли. Соблазн поцеловать человека, с которым ты желаешь построить жизнь, был настолько велик, что удержаться просто не мог. Оторвались мы друг от друга не скоро Тяжело дыша, осмотрелись и рассмеялись, когда поняли, что машина давным-давно уехала. Но не страшно, вызовем другую. Конечно, необходимо было как-то отметить это значимое событие в нашей жизни. Поэтому первым же делом мы отправились в хороший ресторан, где я бы с превеликим удовольствием выпил фужер вина. Но имелась одна проблема. Мне необходимо было вернуться на работу. Поэтому фужер белого полусладкого заказала себе Лена, я же ограничился только чашкой чая». Руки чуть подрагивали от осознания того, что совсем скоро я буду в совершенно другом статусе. И это колоссальная ответственность, которая ложится на мои плечи. Это не просто бумажка и штамп. Нет, для меня это нечто большее. Хотелось бы, чтобы Лена и Миша чувствовали себя со мной безопасно, комфортно, чтобы они, да и я, были счастливы. Но за столом совершенно неожиданно завязался разговор, который нужно было начать намного раньше. «Лен, а Миша...» запнулся. Не будет против меня. Почему он должен быть против? уточнила девушка. Просто я влез в вашу семью, перевожу в другое место, буду всегда рядом, Мишка не испугается. Я думаю, он обрадуется, потому что часто о тебе спрашивает. Ну и ему всего лишь три. Думаю, его психике мы не навредим, тем более ничего страшного и противозаконного не делаем. Тогда я выдохнул с облегчением, потому что перепугать своими взрослыми решениями маленького человечка не хотелось бы. Через час я отправил Лену домой, чтобы потом помчаться на работу. Влетев на свой этаж, посмотрел на настенные часы. До конца рабочего дня еще два с половиной часа, значит, успею. Мне навстречу вышли коллеги с большим количеством разноцветных шаров. «Поздравляем!» – выкрикивали они. «Спасибо!» – растерялся, но, судя по тому, что губы растягиваются в улыбке, я был довольным и счастливым. А вот дальше секретарь начальника пригласила всех в нашу небольшую кухню, где быстро стала резать на кусочки два торта. Чувство неловкости пришло как-то неожиданно, но Ренат Тимофеевич лишь подмигнул, отходя с тарелкой в сторону. К слову, на этом поздравления, в мою честь, не закончились. Юрист сказал, что за две недели уладит все вопросы, оформит документы, мне лишь по договору нужно будет внести предоплату и оформить бумаги в банке». Ренат Тимофеевич мельком отметил, что за добросовестную и ответственную работу периодически выписывает своим работникам премии, и этот намёк я понял без лишних дополнительных слов. Лада Альбертовна протянула сертификат в один из магазинов нашего города, в нём можно было приобрести разные полезные мелочи для дома, а другие коллеги тоже не оставили меня без подарков. «Мы тебя отвезём домой», — пообещал начальник, рассматривая мои богатства. «Спасибо!» — вздохнул. «Только мне нужно на работе задержаться!» «Как освободишься, позвони!» Так что в конце рабочего дня на этой же фирме я остался один. Быстро, чтобы лишний раз не задерживать Рената Тимофеевича, проверил документы, которые мне прислали на почту, посмотрел отчёт и удовлетворённо кивнул. Всё остальное сделаю завтра. Приятно осознавать, что моя команда бухгалтеров работала чётко и слаженно, почти без ошибок. И то они бывают крайне редко. Но сегодня я обратил внимание на Лидию, что клевала носом и выглядела уставшей. Надо бы с ней поговорить. Собственно, сам разговор откладывать не стал и сразу же позвонил девушке. Но как только она подняла трубку, все стало понятно без лишних слов. «Иди на больничный!» — строго сказал, удивляясь тому, как быстро поменялся мой голос. «Твою работу возьму на себя, а коллектив заражать нечего!» По сути, все более чем банально. Лидия не хотела никого напрягать и перекладывать ответственность с одной головы на другую. но. Не будем забывать, что у многих дети. Они из садов и школ заразу несут, не нужно ещё и родителям приносить домой лишнюю инфекцию. Я справлюсь, не так уж много там и выполнять. Если уж совсем будет тяжело, распределим всё между оставшимися работниками. Так что, когда позвонил начальнику, уже с вечера настраивался на рабочий лад, который будет совсем нелёгким. Конечно же, как только оказался дома, то первым же делом просто сел на свой диван и вытянул ноги. Голова неприятно гудела и болела в районе затылка, так что наслаждаться тишиной долго не стал. Сразу же выпил нужную таблетку и поплёлся в ванную комнату. После душа стало чуточку легче, но всё равно не решился испытывать собственные силы и выносливость. Успел только отправить сообщение Лене и сразу же отключился. Только помню, что улыбка на лице была какая-то уж больно счастливая. Однако утром я на себе ощутил, что значит двойная, а в моём случае и тройная нагрузка. Было... М -м, тяжело. Мне даже стало казаться, что я приклеиваюсь к стулу. Если бы не Лена, которая периодически писала, я бы, наверное, потерялся в нагромождении цифр. А так хоть было на что отвлечься и переключить мысли. На неделе мы с девушкой еще дважды встречались во время обеденного перерыва, где я уже на правах будущего мужа мог себе позволить чуточку больше, чем просто сидеть напротив любимого человека. Тем более я буквально чувствовал, что Лену что-то тревожило. Но пока что она молчала и о своих страхах или опасениях, но пока не решалась рассказать. Но ждал я недолго. Вопрос, который задала Лена, заставил меня устыдиться. «А твои родители обо мне знают?» И тут, конечно, совесть у меня взыграла. С родителями я не созванивался давно, потому что целиком и полностью был поглощен работой и той, что занимала мои мысли. Конечно же, о девушке я не рассказал и испытал неприятные чувства, ведь она может подумать, что скрываю наши отношения от других, чего на самом деле нет. «Вопрос времени!» — проговорил, подбирая правильно слова. «Не думаю, что они будут против. С другой стороны, кому какое дело, с кем я? Мой выбор — это мой выбор». Подбодрить не вышло, так что в ближайшие дни я собирался переговорить с родителями. По взгляду Лены я понял, что она мне, конечно, доверяет, но чувствует себя довольно неловко в этой ситуации. К концу недели я всё же нашёл время для того, чтобы переговорить с родственниками. Не нашёл лучшего места, чем рабочий кабинет, в котором мне осталось только заночевать. На следующей неделе мне уже необходимо было собирать сумку. И вроде командировка, которая таким неожиданным образом появилась на горизонте, была недолгой, всё равно к ней оказался не готов. Ренат Тимофеевич решил договориться с ещё одной фирмой по поставке машин, и, к моему сожалению, официальный офис находился в совершенно другом регионе. Начальник смекнул, что лучше всего на это мероприятие отправить меня, потому что я знаю наши цифры, знаю, сколько мы имеем затрат и какой доход получаем, а значит, кто как не бухгалтер может просчитывать все плюсы и минусы предстоящего сотрудничества. По сути, это был шаг вперёд для моего карьерного роста, также и в финансовом плане. Отказываться от данной поездки было бы глупо, тем более, когда со мной едет наш юрист. Как он, кстати, успеет до нашего отъезда оформить квартиру, я ума приложить не мог, хотя со своей стороны делал всё возможное. Даже в банк отправился именно тогда, когда Петрович дал на это отмашку. Так вот, звонок родителям в мои планы входил. Только как их обрадовать предстоящей новостью, совершенно не знал. «Думала, уже не дождусь», — буркнула мама, принимая видеозвонок. «Ты на работе?» — ахнула следом, так что и весь гнев с лица спал. «На работе!» — кивнул, рассматривая её и улыбаясь. Понял, что соскучился по причитаниям, указаниям и вкусным котлетам, которые мама всегда готовила к моему приезду. Такая вот материнская забота о сыночке, которой выше её на две головы и шире раза в два. «А что так поздно?» — снова нахмурила лоб, чем сильно меня умилила. «Так получается!» «У меня, собственно, есть для вас радостная новость». Теперь на экране телефона виднелось не только лицо матери, но и отца, который вглядывался в меня своими умными глазами. «Влюбился, что ли?» — выдал он, не раздумывая над вопросом. «И не только!» И тут нужно было сказать то, ради чего я и звонил. Мама ахнула, закрыв рот ладошкой, и посмотрела на своего мужа. Тот еще более внимательно стал смотреть на меня. «Я встретил девушку, с которой подал заявление в ЗАГС». После непродолжительной паузы первая не выдержала мама. «Ах ты, подлец!» — воскликнула она. «И не сказал нам ничего!» «Вот, говорю!» — теперь пришла моя очередь хмуриться. «А на свадьбу позвал бы?» Мама даже подскочила с места, складывая руки на груди. Мне показалось, или она гневно топнула ногой. «Позвал бы, но у нас с Леной будет не свадьба, а регистрация. Теперь хоть имя твоей избранницы знаем!» Мама снова вернулась на первоначальное место и потребовала ответа на следующий вопрос. «Это почему свадьбы не будет?» «Потому что мы берем квартиру». Что тут началось? Родители не ругались, нет. Они причитали и вслух рассуждали о том, как я вырос. Ну и как-то незаметно для меня, а может и для себя, стали собираться. «Подождите!» остановил двух мечущихся перед глазами людей. «Я через неделю уезжаю в командировку, а вот потом ждем в гости». Мама с папой снова сели на свои места. «А мы ей понравимся?» Почему-то уточнила мама. «Это ещё что за вопрос?» Не понял. «Просто...» Она замялась и снова посмотрела на отца. «Молодёжь сейчас пошла другая, им старшее поколение не нравится, стесняются». «Лена не такая!» Возмутился. «Вы ей точно понравитесь, как и она вам. И... она немного старше меня. Так и у нас с твоим отцом разница в возрасте есть». Тут мама довольно ощутимо толкнула папу в бок локтем, а тот активно закивал. «И у неё от первого брака есть сын!» Вторая немая пауза длилась долго. Я же стал рассказывать, какой Мишка классный, внимательный, невероятно добрый и любознательный малец. Конечно, и капризы есть, может и скандал закатить, но ребёнок очень даже адекватный. «Внук, значит!» — пробормотал отец, наглаживая бороду. «Ну, значит, внук!» И дальнейший наш разговор перетёк на то, в чём родители могут мне помочь и что необходимо привезти ребёнку. То, что они приедут не с пустыми руками, я понял сразу, поэтому как бы так ненавязчиво произнёс. «Мишка не балован игрушками и вещами. Лена его одна тянула как могла». Мама сложила в молитвенном жесте руки, а отец изрёк, что ребёнку просто необходима железная дорога. И машина. Лучше три. И гараж. И конструктор. «Железная дорога есть!» вклинился в их рассуждения. «Их много не бывает», — не согласился папа и пожелал мне удачи. Попросил позвонить, как вернусь из командировки, и настоятельно рекомендовал не пропадать. «Нам теперь есть чем заняться», — заявил он и отключил звонок. Вот и всё. Алена боялась. «Да у меня мировые родители, которые с достоинством перенесли мой подростковый возраст и бунтарский характер». Елена Глеб всю следующую неделю работал, часто звонил и писал. «Дважды я приезжала к его офису в то самое кафе, которое было для нас чем-то большим, чем просто заведением. В такие моменты мы как две пиявки приклеивались друг к другу руками и ногами и не могли оторваться. А как Глеб меня целовал? Голова шла кругом только от одних воспоминаний, а щеки горели, вспоминая тяжесть мужских ладоней, которые нежно придерживали меня за лицо». Мужчина часто рассказывал, как обстоят дела с покупкой квартиры. Поделился тем, что за данный вопрос взялся очень грамотный человек, который в кратчайшие сроки поможет нам овладеть недвижимостью. И я очень радовалась за парня, искренне и восторженно. Но было мне немного тревожно, беспокоил один единственный вопрос. «А твои родители обо мне знают?» Он как-то косо посмотрел на меня и отрицательно помотал головой. «Вопрос времени», — проговорил он. «Не думаю, что они будут против». С другой стороны, кому какое дело, с кем я? Мой выбор — это мой выбор». Конечно, его ответ меня вроде как и удовлетворил, но страх всё равно остался. Ведь я прекрасно помню, что у бывшего мужа родители меня долгое время изводили и не принимали, потому что я, по многим критериям, была не такой, какой хотелось бы им. Если впереди меня будет ждать подобная битва, не думаю, что хочу этого. Хотя, с другой стороны, передо мной тот вариант, за который можно и побороться. Только Глеб очень воспитанный и умный парень, а значит, гены у него хорошие. Мне бы очень хотелось, чтобы папа и мама парня приняли меня и Мишку просто так. Просто потому, что их сын любит нас, а мы его. Неделя, которая пролетела уж очень незаметно, прошла в волнении. Я успевала везде, даже умудрилась почти за ночь сделать поделку в садик для сына, чему он был несказанно рад. К слову, Миша много спрашивал о Глебе, особенно когда выстраивал машинки в ряд и долго на них смотрел. «А Глеб придёт?» — с надеждой уточнял малыш. «Я не могу ответить на этот вопрос», — призналась честно. «Он много работает». «А посему?» — Миша перебрался ближе ко мне и положил свою голову на мои вытянутые ноги. «Помнишь квартиру, где был красивый двор с красной горкой?» «Помню», — пробормотал сын. «Глеб покупает эту квартиру и зовёт нас с собой». «Куда?» — Миша нахмурился. «Жить в ту квартиру», — проговорила чтобы у тебя были своя комната и игрушки. Мишутка призадумался. И я могу пригласить туда Полину? К Полине я как-то готова не была. Она с тобой в одной группе? Уточнила. Да, а ещё я хочу на свой день рождения пригласить Полину, Анюту, Злату и Вику. Можно? У Мишки день рождения только через два месяца, но он о нём уже помнил и даже планировал всё мероприятие. «Вот удивительные сейчас дети. В мои четыре года на такие детские праздники приглашали только родственников». «Можно», — уверенно произнесла, пока даже приблизительно не представляя, как будет это выглядеть. В субботу вечером Глеб прибежал к нам домой с продуктами и сладким сюрпризом для Миши. Мужчины долго о чём-то разговаривали в комнате, но, судя по обрывкам фраз, Глеб просил Мишу его подождать, ведь скоро они каждый вечер будут вместе. «Правда?» — не поверил малыш. А у меня сердце бешено заколотилось. «Ещё какая!» — тихим шёпотом произнёс мужчина. «Я даже иногда смогу тебя из содика забирать». Выглянув так, чтобы можно было видеть всю картину, которая происходила в квартире, выдохнула. Мишка повис на шее Глеба, крепко обняв его и уткнувшись носиком в шею. Мужчина также трепетно обнимал его в ответ, целуя в ухо. Нарушив обещание не заходить, прошла в комнату и крепко обняла своих мужчин. Всё-таки ком в горле лопнул, и предательские слёзы потекли из глаз. «Сырость не разводим!» — произнёс Глеб и тихо рассмеялся. «Увы, но пробыть с нами весь день мужчина не смог». «Нужно собрать отчёт», — оправдывался он. «Ещё посчитать поставку, заполнить сметы. Что-то коллеги мои стали один за другим сдавать позиции и уходить на больничные». Тут, конечно, Глеб превратился из спокойного и домашнего человека в трудоголика. А я не смела его задерживать, понимая, какая огромная ответственность лежит на его плечах. Нам же с Мишей действительно было чем заняться. Мы не только успели погулять, выполнить домашние дела, но и пока ребёнок играл, я стала перебирать наши вещи. Глеб обмолвился, чтобы медленно начинали собираться. Только попросил брать в новую жизнь только то, что действительно нужно и дорого сердцу». Вот и стояла я посреди комнаты, перебирая свои немногочисленные тряпки, которые и вещами назвать нельзя. И сейчас у меня назрела дилемма. Никогда ранее я не позволяла себе просто взять и выбросить испорченную или заношенную вещь в пакет. Даже когда что-то становилось мне мало или велико, то убиралось на верхнюю полку со словами «А вдруг я похудею или потолстею?» Так что из этого самого угла я выскребла все кофты, юбки и брюки и тщательно рассматривала. «Фу, что это?» произнес Миша, поднимая с пола кофту термоядерного алого цвета. Честно сказать, под неё ничего нельзя было надеть, да и качество ткани оставляло желать лучшего. Куплена эта вещь была на распродаже, как и все её лежащие на полу собратья, и, по сути, стоила копейки. Эта кофта!» Осторожно забрала названную вещь и приложила к себе. Миша показательно скривился. «Мама, она неклассивая!» «Поняла!» Пакет постепенно стал наполняться, но чем больше в него попадало тряпья, тем легче и свободнее мне становилось. Во второй пакет переехало старое и застиранное постельное бельё, которое было собрано из наволочки и пододеяльника от разных комплектов. Здесь же уместились несколько старых полотенец, да ещё и нашлись некоторые вещи бывшего мужа. Вот их-то я отправила в мусор без зазрения совести. Второй выходной прошёл не менее продуктивно, чем первый. Он отличался только тем, что теперь я перебирала шкаф в прихожей, из которого убирала старую верхнюю одежду. Куртки, которые уже давно не грели, шапки, покрытые столетними катышками, сапоги со стёртыми задниками и подошвами. Я понимала, что теперь мне не придётся набивать мозоли, мёрзнуть и страдать из-за того, как выгляжу. Теперь рядом со мной будет надёжный человек, который не допустит подобного». Мишкины вещи также смело перебрала, ведь ребёнок ходил ничуть не лучше, чем я. Вещи покупала ему с рук, обувь порой была вроде хорошей, но когда донашивалась за чужим ребёнком, становилась совсем уж непрезентабельной. Ну и к вечеру я перебралась на кухню, охватывая предстоящий фронт работы. Обязательно заберу с собой новую посуду, которая так удачно до сих пор находится в коробке. Ещё и новые тарелки имелись в наличии, как и большая кастрюля. Вот в ней и начну готовить, ведь семья у нас теперь будет большая. Конечно, я мало представляла, как мы в скором времени будем жить под одной крышей. Я свою прошлую жизнь начинала немного иначе. С бывшим мужем мы съехались еще до свадьбы, и, если уж быть честной с собой, меня с первого дня стали не устраивать многие моменты. Притирка характеров – это хорошо, но обыкновенные правила приличия быть должны. Не буду вдаваться в подробности, но доходило до того, что не могла вместе с Виталием сидеть за одним столом». Следя за Глебом, с уверенностью могу сказать, что этот человек целиком и полностью отличается от того, к чему я успела привыкнуть. Но всё равно для меня этот мужчина — закрытая книга с неизвестным содержанием. Когда на телефон пришло сообщение от клиентки, я немного опечалилась, но решила, что сегодня Глебу напишу первой. Он очень старается успеть сделать то, чего нормальный человек не сможет осилить за месяц. Он взял на себя такой объём задач, что было жутко. «Пусть у тебя всё получится». Моё сообщение улетело очень быстро. «Обязательно получится», — почти сразу ответил Глеб. «Как прошёл день?» «Всё хорошо. Занимались домашними делами, перебирали вещи». «Отлично. Я к своим вещам пока что не притрагивался. Мне в чемодан собрать к концу недели». И много озадаченных смайликов в конце. «Береги себя», — попросила, потому что действительно даже не имела представления, как могу помочь. На данном этапе от меня мало что зависело. Мы с Мишей привычно пошли спать около девяти вечера. Режим, который соблюдается изо дня в день, меня сильно выручал. Сегодня, как и всегда, ребёнок крепко обнял меня за руку и уткнулся пипкой носа в руку. Мишка у меня очень нежный ребёнок. Любит ласку, любит, когда его обнимают и целуют. Вот и сейчас не смогла сдержать улыбки и чмокнула сына в лобик. «Мама!» — позвал он меня шёпотом. «А Глеб с нами навсегда?» «Навсегда!» — Так же тихо ответила я. «Он не уйдёт? Ну, как папа?» «Не уйдёт». «Я его очень люблю. Он хороший», — выдал малой и поднял на меня свои глаза, которые в свете ночника немного блестели. «И я его люблю», — призналась, уже улыбаясь до неприличия широко. «А он нас любит?» — Миша даже привстал и нахмурился. «Любит». Уверенности во мне было даже больше, чем нужно. Только узнав эту информацию, Мишутка благодарно кивнул, укрылся по самый подбородок, а через некоторое время засопел, как котёнок. И я решила, что сегодня тоже лягу спать рано. Все дела могут и подождать.